Глава 344 «Джангун, я люблю тебя. Ты должен выжить и вернуться!» Донеслись до меня слова Мудзи. Мои слезы сами потекли из моих глаз. В солнечном свете они выглядели, как струны из драгоценных камней, что витали в воздухе. «Мудзи, мне самому интересно, смогу ли я вернуться после этой битвы?» Я сделал глубокий вдох. чтобы унять эмоции. Перед тем, как направиться в крепость, я использовал божественную силу для усиления своего голоса. «Всем членам горной деревни, слушайте мой приказ», говорит Джангун Вэй. «Соберитесь возле главного входа в крепость. Каждый член горной деревни должен принять мой зов». Я повторил эту фразу несколько раз, и с учетом моего уровня силы он достиг каждого дюйма крепости. Несколько фигур быстро собрались около главных ворот. Завидев их, я успокоился и направился к ним. Спустя несколько мгновений там собралось огромное количество людей из нашей горной обители. Они выстроились упорядоченным образом, в соответствии со своими подразделениями. Когда они смотрели на меня парящего в воздухе, в их глазах мерцали огоньки. За время, необходимое для приготовления чашки чая, Здесь собралось порядка восьми тысяч человек. Это была основная сила нашей деревни. Я четко произнес. Братья, я вернулся всего несколько дней назад. Я уверен, что большинство из вас видели это. Несмотря на то, что атака клана монстров была отбита, скоро начнется жесткий бой. У меня для вас есть плохие новости. Король монстров воскрес. Спустя два дня он направит свои силы на нашу крепость. Главные силы трехчеловеческих королевств уже собраны здесь. Поэтому, если она падет, то человеческой расе наступит конец, а континент поглотит беспощадная раса монстров. Основные цели нашей деревни – защищать этот континент и не дать монстрам бесчинствовать на его землях. Неважно, как мы должны защитить крепость, и ценой наших жизней не дать им преуспеть. Даже если мы умрем, мы не сдадимся. Мой голос был слышен в любой точке крепости, а восемь тысяч человек молча стояли перед ее входом. Спустя долгое время я продолжил говорить. Столь скорое появление короля монстров не входило в мои планы. Вы все должны знать, Хаошуй, как и Мудзи, она является моей возлюбленной. «Пожалуйста, в этом нет ничего ненормального, поэтому я говорю вам об этом. Сейчас я узнал, что она оказалась одержима королем монстров. Тело Хаошуи стало сосудом для его души. Я приказываю вам, если вы увидели ее на территории крепости, вы должны незамедлительно сообщить об этом. В предыдущем столкновении с ним выжившие старейшины пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить меня». Они расстались со своей жизнью ради нашей победы. Братья, мы должны отомстить за их смерть. Вы согласны следовать за мной и сразиться в последней битве с монстрами? Позиция пяти старейшин в нашей деревне была даже выше моей. Они были самыми могущественными экспертами среди жителей деревни. Все обучение находилось под контролем старейшин, имеющих тесные отношения с каждым жителем. Узнав об их смерти, люди сильно разозлились, а глаза многих покраснели от ярости. Я не сказал им, что старший брат Жанху и другие не смогут участвовать в битве. Это могло повлиять на их боевой дух. Ведь для борьбы с королем монстров требовалось использовать запрещенное заклинание из объединения всех наших сил. Если они узнают, что это заклинание нельзя активировать, то их мораль ослабнет. Для того, чтобы отомстить, мы будем биться на смерть. Мы приложим все наши силы, чтобы сразиться с этими ублюдками. Даже если мы погибнем, мы не позволим им войти в крепость. Отовсюду доносились разнообразные крики и вопли. Несмотря на то, что вокруг было много патрулирующих солдат армии трех королевств, было ясно, что среди всех подразделений в крепости эти люди были самыми доблестными. За последние пару лет героическое имя члена в нашей деревне получило широкое распространение и стало образцом для подражания для солдат армии Трех Королевств. Эти крики были началом волны криков о сопротивлении расе монстров до самой смерти на всей территории крепости. «Моя кровь кипела», – кивнув, я сказал. «Я, посланник бога Джангунвэй, клянусь вам, что пока смогу дышать, и я не дам расе монстров войти в эту крепость. Однако после этого я почувствовал приближение моей кончины. «Божьи защитники третьего, четвертого и пятого взводов, две тысячи человек в каждом, слушайте мой приказ. Начиная с этого момента, вы должны поочередно патрулировать в крепости и отправлять донесения при возникновении каких-либо аномалий. Оставшиеся вы должны находиться здесь». в состоянии боевой готовности. В настоящее время мы можем использовать территорию крепости в наших интересах. Я не был глупцом, что повел бы в бой людей сражаться на равнине перед крепостью. Благодаря силе братьев, а также силе Объединенной Армии Трех Королевств, как бы того ни желал клан монстров, пока я жив, они не сумеют проникнуть за стены». Раздав указания, я направился к командному центру. Здесь собрались стратеги трех королевств. Заметив меня, учитель Дин охмурился. Джонгун, я слышал тебя только что. Что происходит? Неужели Хаошуи оказалась во власти короля монстров?» Я кивнул. «Все так, учитель. Я не буду объяснять это сейчас, но буду вынужден побеспокоить вас, попросив постоянно держать солдат в состоянии боеготовности». Атака монстров может произойти в любое время. Я останусь тут и буду ждать их появления. Послезавтра состоится финальная битва, которая определит дальнейшую судьбу континента. На этом я сел на пол и начал восстанавливать потраченную энергию для более эффективного противостояния монстрам. Подавив эмоции, я изо всех сил старался успокоиться, чтобы медленно погрузиться в медитативное состояние. Два дня спустя, утро, солнце висело высоко в небе, даруя свет и тепло всему существующему. За пределами крепости, в глубине расщелины, скрывалась слабая серая аура. Постепенно сгущаясь, она перевоплотилась в сильную демоническую ауру. Оказывая влияние на ясное небо, она заставила его потускнеть. Из глубины доносились шелестящие звуки – Они пугали людей, заставляя их волосы вставать дыбом.